Этот эпизод совсем стерся из моей памяти, но в тот момент, когда я с рюкзаком за плечами собирался перелезть через стену, вдруг вернулось ощущение небывалого одиночества, охватившего меня, когда я стоял один на незнакомой улице среди незнакомых людей и домов и смотрел, как медленно угасает вечернее солнце. Тут я подумал о Кумика, которая пропала куда-то захватив с собой только сумочку и блузку с юбкой из химчистки. Она упустила последнюю возможность вернуться, и, может быть, стоит сейчас одна посреди какого-нибудь чужого и далекого города. От этой мысли мне сделалось не по себе. Ерунда. Одна она быть не может. Наверняка с мужчиной. И я перестал о ней думать. Я шагал по дорожке. Трава под ногами уже лишилась сочного аромата зелени, которым ее напитали весенние дожди, и выглядела жесткой и поникшей, как обычно бывает летом. В ней скакали жизнерадостные кузнечики, иногда на дорожку выпрыгивали лягушата. Здесь был мир этих маленьких существ, и, вторгшись сюда, я нарушил установленный порядок. Дойдя до пустого дома Миеваки, я распахнул калитку и решительно двинулся через бурьян вглубь сада, мимо потемневшей от грязи статую птицы, которая, как всегда, не сводила с неба каменный глаз. «Только бы Мэй не увидела меня здесь!» — подумал я, обходя дом. Подойдя к колодцу, я снял блоки с крышки, убрал одну из ее деревянных половинок и бросил вниз камешек, чтобы убедиться, что там по-прежнему нет воды. Как и в прошлый раз, камешек глухо стукнулся о дно. Сухо. Я снял рюкзак, достал веревочную лестницу и прикрепил ее к стволу дерева рядом. Потом несколько раз сильно дернул лестницу, чтобы убедиться, что она меня выдержит. Осторожность не помешает. Если лестница отвяжется или оборвется, на поверхность можно и не выбраться. Держа лестницу обеими руками, я начал постепенно опускать ее в колодец. Скоро вся она исчезла в темноте, но я так и не почувствовал, что лестница достала дна. Вряд ли ее не хватило, длина была очень приличная. Но колодец оказался глубоким, и сколько я не светил вниз фонариком, так и не разглядел, опустилась лестница до самого конца или нет. Луч света, как бы выдыхаясь, растворялся и исчезал во мраке. Я присел на край колодца и прислушался. Компания «Цикад» устроила на деревьях настоящий концерт, участники которого словно соревновались, кто кого перекричит и у кого дольше хватит духа. Зато птиц слышно не было. Я вспомнил о милой заводной птице. Ей, верно, не понравилось состязаться с цикадами, и она куда-нибудь улетела. Я повернул руки ладонями к солнцу. Они сразу стали теплыми. Казалось, солнечные лучи проникли в каждую складку и линию. Здесь было настоящее царство света. Он разукрасил все вокруг яркими красками лета. Летнее солнце благословляло даже то, что нельзя было потрогать рукой. Время и память. Я сидел на краю колодца и сосал леденец, пока он не растаял во рту. Потом еще раз на всякий случай посильнее дернул лестницу, проверив, надежно ли она закреплена. Лезть в колодец по свободно свисавшей лестнице оказалось труднее, чем я думал. Сама лестница была что надо, Переплетенные хлопчатобумажные и нейлоновые нити очень прочные, но при спуске она сильно раскачивалась во все стороны. Всякий раз, когда я переносил ногу, чтобы найти для нее новую опору, резиновые подошвы моих теннисных тапочек скользили, поэтому приходилось так крепко цепляться за каждую перекладину, что заболели ладони. Я спускался медленно и осторожно, перебираясь со ступеньки на ступеньку. Одна все не было. Казалось, спуск будет продолжаться вечно. Но есть же у него дно, — подумал я, вспомнив, как ударился о землю, брошенный в колодец камешек. Просто дело в этой дурацкой лестнице. Из-за нее я спускаюсь так долго. Когда я отсчитал двадцатую ступеньку, меня охватил страх. Он накатил неожиданно, будто я получил удар током, сразу парализовавший тело. Все мышцы окаменели, тело покрылось потом, выступившим из каждой поры, ноги задрожали. «Разве бывают такие глубокие колодцы? Да еще в центре Токио, да еще рядом с моим домом!» Я затаил дыхание и напряг слух. «Ни звука, даже цикат не слышно!» Только в ушах отдавались громкие толчки колотившегося в груди сердца. Глубоко вздохнув, я понял, что застрял на этой двадцатой ступеньке не в силах двинуться ни вниз, ни вверх. Воздух в колодце был прохладный, пахло землей. Особый мир, отрезанный от поверхности, которую летнее солнце щедро заливало своими лучами, Высоко над головой маячил маленький просвет. Половина деревянной крышки, оставленной на круглом отверстии, делила его строго пополам. Снизу это походило на плывущий в ночном небе месяц. — На небе некоторое время будет виден месяц, — сказала Мальта Кана. Она предсказала это по телефону. — Ну и дела, — мелькнула в голове и сразу тело как-то обмякло. Расслабились мышцы, отпустило перехваченное дыхание. Собравшись, я снова стал спускаться. — Еще немного, — сказал я себе. — Всего ничего осталось. — Спокойно, вот оно, дно сейчас будет. Двадцать третья ступенька... И нога, наконец, коснулась земли. Первое, что я сделал в окружавшей темноте, принялся ощупывать дно ногой, держась при этом руками за перекладину лестницы, чтобы можно было удрать, если что не так. Убедившись, что воды или какой-нибудь подозрительной дряни в колодце нет, я ступил на дно. Сбросил рюкзак, нащупав зажигалку, зажег ее и вытащил фонарь. Луч высветил из темноты место, где я оказался. На дне колодца, ни жестком, ни мягком, к счастью, было сухо. Валялись несколько камней, наверное, люди набросали, и старый пакет от картофельных чипсов. Освещённое фонарём дно напомнило мне поверхность луны, которую когда-то показывали по телевизору. Стены колодца были самого обыкновенного бетона, местами порошевым мхом. Пучки мха торчали прямо вверх, как трубы, а далеко наверху маячил маленький полумесяц света. Глядя туда, я смог по-настоящему оценить глубину колодца. Ещё раз сильно дёрнул лестницу, Она держалась прочно. Порядок. Пока она здесь, на поверхность всегда можно выбраться. Потом я сделал глубокий вдох. Слегка отдавала плесенью, но вообще воздух был нормальный. Именно из-за воздуха я больше всего беспокоился. В высохших колодцах часто скапливается ядовитый газ, который просачивается из-под земли. Мне как-то попалась заметка в газете о том, как один человек до смерти отравился в колодце метаном. Вздохнув, я уселся на дно, прислонившись спиной к стенке. Закрыл глаза, чтобы дать телу освоиться на новом месте. «Так», — подумал я, — «вот я и в колодце».